В этот момент, поверх плеча своей собеседницы, Гийом заметил розу, делавшую ему знаки из открытой в сад застекленной двери. Он извинился и подошел к девушке. «Пойдемте», — сказала она, — «Агнес хочет с вами поговорить. Со мной?» «Место и время, по-моему, не подходящее. Всего на минуту. Она там, в зарослях пионов». Право от старого колодца. Я полагал, что она пошла одеваться. А чем занят благородный супруг? После столь трудного дня молодая супруга имеет право подышать свежим воздухом в саду. «Столь трудного дня, по-моему, самое трудное впереди!» — съязвил Тремен. Роза пожала плечами. «Вы идете или нет? Время не ждет». «Не беспокойтесь, я иду». Сад был невелик. Сделав всего несколько шагов, Гиом очутился рядом с Агнес. Она сидела на небольшой каменной скамейке и, услышав его шаги, встала. На ней по-прежнему было свадебное платье, но вместо вуали декольте закрывал кружевной воротничок. Ее поза выражала усталость, а в вот Появились синяки. Гиом остановился в нескольких шагах от нее. «Я думал, что нам больше не о чем говорить», — сказал он. «Осталось только одно. Поскольку речь идет о семейной тайне, прошу отнестись к ней подавающим образом. Даю вам честное слово, но почему вы решили... Доверить ее мне. Я думаю, она вас заинтересует. Но прежде чем открыть ее, я хотела, чтобы все было позади. Теперь я могу говорить. Да будет вам известно, господин Тремен, что я не дочь графа Деннервиля. Во время одного из его бесконечных отсутствий, когда он был в Версале, Моя мать, оставшись одна в Нервиле, полюбила мужчину офицера королевского флота. «Что вы сказали?» — вымолвил пораженный Гийом. Она жестом остановила его. «Дайте сказать, у меня мало времени». Итак, она его полюбила настолько сильно, что решила сохранить ребенка, зная, какой опасности себя подвергает. Я родилась. А моя мать через несколько месяцев умерла. Но не от беременности. Опять этот негодяй? Возможно. Одна Пульфирия знает правду. Но отныне господин Денервиль в ответе лишь перед Богом. Вот о чем я хотела вам сообщить. А теперь прощайте. нет. Не уходите, почему нельзя было рассказать этого раньше? Она еле заметно улыбнулась, но глаза ее остались серьезными. Вы говорили, что любите меня. И я была в этом уверена. Но я хотела проверить вашу любовь. И проверила. Прощайте. Подобрав пышные из укрывавших их пионов, оставив сраженного Тремена в таком ошеломленном состоянии, что он даже не подумал побежать вслед за молодой женщиной. Да и зачем? Теперь было слишком поздно. Он потерял Агнес и потерял по своей вине. С большим трудом ему удалось выбраться из особняка Меснильда Незамеченным, после чего он добежал до своей комнаты, которую постоянно резервировал в гостинице «Гранд Тюрк», закрылся в ней и потребовал, чтобы его ни под каким предлогом не беспокоили. Там, в окружении одних лишь бутылок, он стал методично напиваться, не желая слушать даже Феликса. Ломившегося в двери и умолявшего открыть.